Ублеск удовлетворения пробежал по лицу больного, когда его племянник исчез. А затем его глаза медленно обратились к лицам тех, кто остался. «Блюотер», — сказал он, — причем косноязычие и общая затрудненность речи казалось возрослей. «Контрадмирал! Я хочу всех свидетелей в доме!» «Мой друг покинул нас, я полагаю», — ответил сэр Джервис, настаивая на своей привычке никогда не ночевать вне своего корабля. Но Эдвуд вот скоро должен вернуться. Я надеюсь, что он откликнется. Последовал знак согласия. А затем наступила минутная или двухминутная пауза, прежде чем появился секретарь. Однако, как только он вернулся, тройка собралась вокруг постели баронета. Не без признаков некой слабости, которую, как полагают мужчины, унаследовали от их общей матери Евы в связи с необычным поведением баронета. Сэр Джервис Роттерхем, мистер Этвуд, медленно повторил пациент, переводя взгляд с одного лица на другое по мере того, как называл имя каждого. — Три свидетеля. Этого достаточно. Томас говорил, должно быть три три достойных имени. — Что мы можем сделать для вас, сэр Уичерли? — спросил адмирал с искренней заинтересованностью. — Скажите, в чем ваши просьбы, и они будут в точности выполнены. «Старый сэр Майкл Уичкомп, рыцарь, две жены, Марджери и Джоан, две жены, два сына полукровки, Томас, Джеймс, Чарльз и Грегори, кровные, сэр Реджинальд Уичкомп, полу... надеюсь, понятно, джентльмены?» «Не очень-то это ясно, по правде говоря», — прошептал сэр Джервис. «Но, может быть, ухватившись за другой конец троса, мы сможем выбрать его?» как выражаемся мы, моряки, и добраться до смысла. Поэтому пусть бедняга продолжает. Вполне ясно, мой дорогой сэр, что вы еще хотите нам сказать? Вы умолкли, сказав насчет полу, про сыра Реджинальда. Полукровка только наполовину, том и остальные целиком, сэр Реджинальд совсем не Нулиус, молодой том Нулиус. Нулиус, мистер ротерхем «Вы знаете латынь, сэр? Что значит «нулиус»? На корабле нет такой снасти, а, Эдвард?» «Нулиус» или «нулис», как иногда произносится, это родительный падеж единственного числа, от местоимения «нулус». «Нулус», «нула», «нулум», что означает «никакой», то есть «никакой мужчина», «никакая женщина», «никакая вещь». «Нулиус» означает «от никакого мужчины», «от никакой мужчины никакая женщина никакая вещь нулиус означает от никакого мужчины от никакой женщины «Никакой вещи!» викари дал свое толкование, словно учитель, объясняющий предмет классу. «Да, это знает любой школяр-первоклассник. Но какого дьявола может именительный Нуллус, Нулла, Нуллум, родительный Нулиус, Нулиус, Нулиус, иметь отношение к мистеру Томасу Ичкомбу, племяннику и наследнику нынешнего баронета? «Этого я вам сказать не могу, сэр Джервис». — отвечал викарий холодно. — Ну что до латыни, то могу за себя поручиться, что здесь все верно. Сэр Джервис был слишком хорошо воспитан, чтобы засмеяться, но с трудом он подавил улыбку. — Ну что ж, сэр Уитчерли, — резюмировал вице-адмирал, — это совершенно ясно. Сэр Реджинальд — только полукровка. Тогда как ваш племянник Том и остальные кровные родичи, Марджери и джоан и все прочие. «Еще что-нибудь вы нам скажете, мой дорогой сэр?» «Том некровный, Нулус. Вот что я хочу сказать. Сэр Реджинальд наполовину не Нулус. Это все равно, что пробыть неделю в море, не видя солнца. Я лег в дрейф, джентльмены». «Сэр Уичерли не следит за падежами», — вставил сухо Эдвуд. «Он то ставит в родительном, а потом снова в именительном, что оставляет нас в звательном падеже». «Ну-ну этот! Без этих ваших корабельных острот по такому серьезному поводу, как этот!» «Мой дорогой сэр Уичерли, можете ли вы сказать нам еще что-нибудь? Я думаю, что теперь мы вас понимаем полностью. Том некровный, вы хотите сказать «нулус», а не «нулиус». «Сэр Реджинальд только наполовину, но он не «нулус». «Да, сэр, это так», — ответил старый джентльмен, улыбнувшись. «Наполовину». Но не Нулус. Я передумал, я многое понял насчет другого. В последнее время. Том, мой племянник, хочу сделать его своим наследником. Это уже понятнее, вне всякого сомнения. Вы желаете сделать вашего племянника Тома своим наследником. Но закон уже предусматривает это. Разве не так, мой дорогой сэр? Господин барон Уичком был младшим братом баронета. Не так ли, мистер Роттерхем? — Я именно так всегда слыхал, сэр, и мистер Томас Уичкомп должен быть законным наследником. — Нет-нет, Нуллус, Нуллус, — повторил сэр Уичерли с такой горячностью, что его голос стал почти невнятен. — Сэр Реджинальд, сэр Реджинальд! — Ради бога, мистер Роттерхем, кто такой этот сэр Реджинальд? Какой-то старинный баронет в семье, я полагаю? «Вовсе нет, сэр. Это сэр Реджинальд Уичкомп из Уичкомб Рэнджис, Хартфордшир. Баронет со времен королевы Анны и потомок младшей линии этой семьи, как мне говорили. Наконец-то мы добрались до сути. А то мне пришло в голову, что этот сэр Реджинальд — некий старикан времен одного из плантагенетов. Ладно, сэр Уичерли, не желаете ли вы, чтобы мы послали нарочного в Хартфордшир?» — На поиске сэра Реджинальда Уичкомба, который, похоже, является вашим душеприказчиком. Не утруждайте себя разговором, жест послужит ответом. Сэр Уичерли, казалось, был удивлен таким предположением, как читатель легко поймет, далеким от того, что он хотел сказать на самом деле. Но затем он улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. Сэр Джервис с расторопностью делового человека обернулся к столу, где викарий делал заметки для врачей и продиктовал своему секретарю короткое письмо. Он подписал письмо и через пять минут Эдфуд покинул комнату, чтобы распорядиться о его немедленной отправке с нарочным. Когда это было сделано, адмирал удовлетворенно потер руки, как человек, чувствующий, что умело выпутался из затруднительного положения. «И все же я не понимаю, мистер Отерхем», — обратил сон к викарию, когда они вдвоем стояли в углу комнаты ожидая возвращения секретаря. К чему он притянул эту школьную латынь насчет нулус, нулла, нулум? Не могли бы вы объяснить мне это? Возможно, сэр Уичерли хотел сказать, что сэр Реджинальд происходит от младшего сына и есть никто, и к тому же не имел женщины. И, я думаю, он не женат и беден, то есть ничего не имеет. Не думаю, что сэр Уичерли такой отчаянный школяр, чтобы выражаться таким языком иероглифов, пребывая, боюсь, на смертном одре. Видите ли, сэр Джервис, сэр Уичерли получил воспитание, подобно всем другим юным джентльменам, но позабыл большую часть классического образования за долгую жизнь в достатке и без забот. Разве не может быть так, что сейчас память внезапно вернулась к нему вследствие этого недуга головы? Мне помнится, я читала любопытных примерах таких оживших воспоминаний на луже смерти или после приступа болезни.